Глава двадцать Побег. Тяжелая рука трясла его за плечо. Сергос, еще не до конца проснувшись, открыл глаза. «Тихо!» — прошипел ему в лицо Марис. «Надо уходить. Просыпайся». «Сдурел, что ли? До утра не можешь потерпеть. Уходить надо. Вставай давай!» Марис его встряхнул. «Вставай, говорю!» Ничего не понимая, Сергос, тем не менее, поднялся на ноги. «Что?» — начал он. «Потом. Буди!» — Марис указал на Альбу. «Вот ее одежда». Он впихнул в руки Сергосу сверток и положил на пол сапоги. «Я за детьми. Тихо только!» Марис бесшумными кошачьими шагами двинулся в противоположную часть дома. Сергос начал будить Альбу. Что-то в тоне Мариса было такое, что заставляло ему подчиняться. «Альба!» — шепотом позвал он. Альба тронул ее за плечо и легонько потормошил. Сергас, тихо, не знаю, что происходит, но вставай. Альба послушно поднялась. Одевайся. Сергас протянул ей сверток, и хоть в доме и царил полумрак, отвернулся. Когда она оделась, Сергас взял ее за руку и потянул к выходу. У двери их уже ожидали Марис и дети. Лидис с недоуменно озиралась и терла глаза. Тей, кажется, еще спал на ходу. Марис столкнул дверь, раздался неприятный скрип, показавшийся оглушающе громким. Мгновение, другое, третье. Ничего не изменилось, ведьмы не проснулись. Марис глубоко вздохнул и подал знак выходить. «Так, теперь делаем ноги, быстро!» — сказал он, когда они все оказались на крыльце. Занимался рассвет. «Что вообще происходит?» Не выдержал Сергас. Почему мы? Он осекся. Руки Мариса сжались в кулаки, и с тени вышла милее. Вы должны взять меня с собой, сходу потребовала она. Милее, прости, но. осторожно начал Марис, бросив взгляд на дверь за спиной. Они убьют меня после того, что я сделала. Я не выполнила приказ Моры, мне нельзя здесь оставаться. Какой приказ? а поить тебя зельями, чтобы ты не мог уйти. Мора поняла, что ты собираешься ее обмануть». Марис снова глянул на дверь, потом на друзей, на Милею. «Ладно, пошли», — решился он. Покинув зеленую рощицу, что окружала дом ведьм, они снова бежали подремучей чаще, перепрыгивали через коряги и уворачивались от колючих веток, которые будто бы нарочно вцеплялись в беглецов, норовя их задержать. Марис все время озирался по сторонам и заметно нервничал. «Быстрее, быстрее!» — подгонял он. «Чем скорее выберемся из леса, тем лучше!» Сергоса подмывало высказать Марису все, что он думает о нем, и его манере торговаться. Но тратить на это дыхание не хотелось. Неизвестно, сколько еще бежать. Придется подождать лучшего момента. Но очень скоро им пришлось замедлиться. К такому внезапному и стремительному пешему переходу не был готов никто из них. Ледис начала припадать на подвернутую ногу и расхныкалась. Марис взялся тащить ее на себе, но следом выдохлась и милее, явно не привыкшая к таким прогулкам. За ней Тей. Альба, как обычно, не жаловалась до последнего, но, бросив на нее взгляд, Сергос остановил весь отряд. «Так, все, хватит, надо передохнуть». Вовсю заливались птицы, непонятно, что нашедшие в этом мертвом сухостое. Лучи утреннего солнца пронизывали дремучую чащу насквозь. Голые деревья не чинили им никаких преград. Наступивший день обещал быть ясным. «Потом», — уперся Марис, — «если Мора нас догонит, ничем хорошим это не закончится. Будет драка». «Правда?» — завелся Сергас. «А почему ты раньше об этом не думал? Зачем вообще было ломать комедию? Мы могли просто договориться с Морой». Она назвала свою цену. Другой бы она не приняла». «Это говоришь ты, Марис? Человек, который торгуется всегда и везде, и в основном успешно?» «У нас было, что ей предложить. От звездных сапфиров она бы не отказалась». «А я не хочу отдавать ей сапфиры», взвился Марис. «Я вообще ничего ей давать не хочу. Она потребовала меня как ручного зверька, как игрушку. Вот пусть и получает свое. Ты вообще слышал, что сказала Милея? Мора хотела меня опоить». «А ты хотел ее обмануть, вы стоите друг друга!» Марис развернулся к Сергосу всем телом, нахмурился. «То есть ты бы предпочел, чтобы я там остался, да, друг?» Его лицо выражало одновременно возмущение и обиду. «Нет, что ты! Как же бы тогда мое княжье высочество обошлось без тебя?» Марис почувствовал шпильку. «Да ладно тебе, Сергос, забудь эти слова!» «Мне просто нужно было, чтобы ты разозлился и поверил в то, что я остаюсь в круге. Иначе бы ты все испортил». «Испортил что?» Ведь мы помогли нам, а ты решил их облапошить. И теперь мы бежим, как воры. Хотя могли просто договориться». «Да не могли мы с Морой договориться. Что ты как маленький?» «Сновидец. Лакомый кусок для любого круга. Такой, как я, делает круг сильнее. Это власть. А Мора любит власть. Она бы не отстала». Марис прав. Вмешалась перепалку милее, все еще пытающаяся отдышаться и держащаяся за бок. Мора упивается властью. Если уж она во что-то вцепилась, то уже не отпустит. Я уже четвертый раз бегаю из-под ее руки, и она меня всегда возвращала. Хорошо, что больше ей это не удастся. Чтобы ей это не удалось, нам надо еще выбраться из леса, заметил Марис. Сейчас надо собраться с силами и уходить. Отношения выясним потом, обратился он к Сергасу. Уже совсем расцвело. Они, наверное, уже проснулись и обнаружили наш уход. Я не хочу стычки с ведьмами, хоть нас и больше. Надо торопиться». «Ладно, теперь можно сказать. Не проснутся они». Милея как-то неприятно хихикнула. «Что значит не проснуться?» — спросила Альба, до этого все время молчавшая. Глаза Милее забегали. «Ну... то и значит». Наконец протянула она, пожав плечами. «Можно не торопиться. Погони не будет». Альба взглянула на Сергоса, следом на Мариса. Ты и Лидис молча наблюдали за происходящим. «Почему они не проснутся?» — с нажимом спросила Альба. «Да потому что я их опоила!» — выпалила Милея. «Их всех! Мора подала мне идею, и я ударила ее же оружием. Теперь они никогда не проснутся!» «Чего вы все на меня так смотрите? Я помогаю вам!» «И ведьмы не почувствовали отравы? Чушь!» «Круг — это доверие», — сказала милее гадко ухмыльнувшись. Мариса дарил Мелею долгим взглядом, и его рот презрительно скривился. «Надо возвращаться. Может, еще не поздно». Альба согласно закивала, а Сергос ее поддержал. Как бы там ни было, жить с мыслью о том, что они просто бросили ведьм умирать, он не хотел. «Разворачиваемся!» — скомандовал Марис. «Стойте!» — взвизгнула Милея, вцепившись Марису в рукав. «Вы что, правда собираетесь вернуться?» «Мы правда возвращаемся?» — влез Тей. «А чего тогда бежали?» — Марис скрипнул зубами. «Молись, чтобы они были еще живы!» — сказал он Милее, резко высвободившись из ее хватки. «Ты же сам хотел сбежать!» «Да, но не убить! И я не был связан с ними кругом!» Да ты же ничего не знаешь! Глаза Милеи наполнились слезами. Они выкрали меня еще ребенком, держали за служанку, потом. Потом Мора разлучила меня с моим любимым, не дала пойти за ним. Я не желаю сейчас слушать о твоей тяжелой жизни, оборвал ее Марис. Мы возвращаемся исправить то, что ты натворила. Лицо Милее внезапно исказилось, глаза закатились, она мешком повалилась на земь. Конвульсии сотрясали ее тело, изо рта пошла пена. Лидис испуганно взвизгнула и отпрыгнула от нее. «Дайте ей что-нибудь в зубы!» — среагировала Альба, бросаясь к милее. «Быстро! Палку какую-нибудь! Это подучая! Вот это подойдет?» Марис протянул ей нож в чехле. «Что угодно подойдет, Марис! Живее! Сергос, помоги мне! Подержи ее!» Приступ был очень сильным, но кончился так же внезапно, как начался. Вот только сознание к милее не возвращалось. «Это может быть надолго», — сообщила Альба, осмотрев ее. «Нам надо идти», — сказал Марис, забрав свой нож и вытерев чехол о край плаща. «Мы и так потеряли много времени». «Кому-то нужно с ней остаться». Сергос обвел компанию взглядом. «Не бросим же мы ее здесь одну. И с собой не потащишь. Можно было бы и бросить», — пробурчал Марис. «Ладно, вы останетесь с ней». Быстро решил он, указав на Тея и Лидис. Э, почему сразу мы?» — возмутился Тей. «Потому что я так сказал!» — отрезал Марис. «Ждите нас здесь!» «А делать с ней что?» — Тей кивком указал на бесчувственную милею. Ведьма лежала на боку, в растрепавшихся волосах цвета соломы запутались мелкие веточки и куски грязи. Пальцы ее левой руки изредка подергивались, но дышала она ровно. Ничего ответила Альба, взяв котомку милее и осторожно подложив ей под голову. Она сама очнется, только непонятно, как скоро. А вдруг она очнется не в духе? Она же явно чуть того. «Нападет — убей», — просто сказал Марис. Но она этого не сделает. Такие не нападают в открытую. Да и вряд ли зельеварка способна к боевой магии. Просто не поворачивайся к ней спиной и за Лиди следи. Мы скоро. А если... Протянул Тей, глядя в землю. «Если вы не вернетесь...» «Чушь не неси!» — осадил его Марис. «К полудню будем. Постарайся до этого времени ничего не натворить». «Ладно, как скажешь». Тей вдруг подошел к Марису и порывисто его обнял. «Эм... Ну все, все!» — растерялся Марис. «Будет тебе! Ждите нас!» «Мы опоздали» объявила Альба, едва ступив на порог ведьминого дома. Возражать ей не получалось. В доме побывала смерть. Она витала в воздухе, таилась в потухшем очаге, звенела тишиной и игриво выглядывала из-под век бездыханных ведьм. Глаза всех троих были широко распахнуты. Мутные неживые глаза на таких же неживых застывших лицах. Все было кончено. Сергос поежился при мысли о том, что когда они уходили, в доме не ощущалось этого смертного холодка. Тогда еще можно было что-то исправить. Может, что и нет, возразил Марис. Он пристально всматривался в лице ведьм, а потом переключился на полки в углу, заставленные всевозможными склянками. Марис, они перешли сам, не видишь? Альба присела на лавку и потерла коленки. Их здесь больше нет. Здесь нет. — утвердил он. — Вот только это еще не значит, что перешли. Там у последнего предела, знаешь ли, есть где побродить. Можно задержаться. Марис начал открывать все склянки подряд и нюхать содержимое. — Что ты делаешь? — удивился Сергас. Ведьмину воду еще, ответил Марис, не отрываясь от своего занятия. — Должен же у них быть запас. — Марис, ты же не собираешься? — Альба не договорила. — Нашел! Завопил Марис и рывком опрокинул темную бутылочку себе в рот. «Марис!» — она подпрыгнула со скамьи. «Я пойду за ними», — почти весело сообщил он. «Будете меня держать. Если начну остывать, выдергивайте, Но не раньше». «Что? Без круга?» Глаза Альбы стали огромными. Она замерла, так и не закрыв рта, все трое переглянулись. «Вы есть мой круг». Марис озвучил мысль, пронзившую всех троих разом. «А шагнуть ей сам смогу», — он хохотнул. «Держите только!» Кажется, зелье его дурманило. «Как? Как держать?» — спохватилась Альба. «За руку, как всегда. И сами за руки возьмитесь. Разберетесь». И его речи движения замедлились. «Времени мало». Марис, покачиваясь, подошел к телу Моры, положил ей руку на лоб, И прежде чем Сергос и Альба успели еще что-то сказать, мешком повалился на пол. «Сергос, руку!» Альба кошкой прыгнула к Марису, опустилась рядом с ним и, взяв его за руку, протянула свою ладонь Сергосу. Он выполнил приказ Альбы и только потом спросил. «Ты знаешь, что делать?» «Нет, но догадываюсь. Если он зайдет слишком далеко, мы его вытащим». «Как?» Альба прикрыла глаза. «Возьми мою силу». «Зачем? Не надо!» Сергос попытался отпрянуть, но Альба с невесть, откуда взявшейся твердостью, удержала его руку. В ней снова светилась та же решительность, что в Тихом лесу и потом в Черногории. Дух стократ крат больший, чем ее хрупкое тело. «Не бойся, возьми, а я возьму твою, как будто бы мы одно целое, и сила у нас общая, как в Черногории. «А без этого никак!» Сергос еще слишком живо помнил, как она лежала в этой же комнате полумертвая. Вдруг то их заклятие тоже этому поспособствовало. «Сергос, возьми мою силу!» Альба заглянула ему в глаза. Ее зрачки снова были маленькими и острыми. «Это не то же самое, что поделиться жизнью. Не бойся!» «Не читай это на мысли. Как же!» — мелькнула в голове. «Тогда ты первая». «Ладно», — легко согласилась Альба. Поделиться оказалось гораздо проще, чем взять у нее. С кончиков его пальцев потекла сила. Она двигалась бодро и свободно, но меньше ее не становилось, а совсем наоборот. Сергос понял, что Альба тоже делится. «Видишь, ничего страшного». Альба слегка улыбнулась. «Будем держать, пока Марис не проснется». Сергос перевел взгляд на Мариса. «Если бы не его напряженное лицо, можно было бы принять его за спящего». Что он видит там? И что видела Альба? И видела ли вообще что-то? Когда он сам валялся без сознания в Черногории, он не видел ничего. Хотелось задать ей этот вопрос, но одновременно сосредоточиться на их подобии круга и разговаривать было трудно. Сергос покрепче сжал ее руку и решил, что спросит потом. Время текло очень медленно. вязкое, томительная, тягучее, как болотная трясина. В какой-то момент Сергосу начало казаться, что оно и вовсе остановилось. Марис не то захрипел, не то всхлипнул, дернулся и открыл глаза. Оглядевшись, он резким движением сел. Одновременно с ним зашевелилась мора. Выглядело это жутковато, когда уже начавшее кочене тело задвигалось и задышало. Ведьма приподнялась. Мутные, остекленевшие глаза ожили и стали проясняться. Кар и Соло... Признаков жизни не подавали. Марис встал и подошел к одной, потом к другой. Выругался. «Что случилось?» — хриплым голосом спросила Мора. Марис обернулся к ней. «Милея отравила вас. Я смог вытащить только тебя». Глаза Моры расширились. Она растерянно зазиралась. «Кара и Соло?» «Мертвы. Я не нашел их». Мора на мгновение прикрыла глаза. «Где Милея?» — тихо спросила она. Пока Марис рассказывал ей про их странный побег, Сергос внимательно разглядывал Мору. Что-то в ней изменилось. Она будто бы постарела лет на двадцать. Хотя ее лицо по-прежнему было ровным и гладким, и волосы были черны, и даже глаза живо блестели, окончательно очистившись от смертной мути. Но она больше не была той красавицей, что встретила их в дверях. И не по ушедшим ведьмам так ее изменило, то переход, прерванный Марисом, все-таки оставил свой след. Внутри неприятно щелкнуло. Сергас, сдерживая поднимающийся липкий страх, перевел взгляд на Альбу. Медленно, почти нехотя, боясь того, что может увидеть, сердце замерло. Мгновение спустя он уже ругал себя за глупые мысли и гнал их прочь. Альба выглядела уставшей, напряженной и печальной, но в ней светилась жизнь. Серой печати, подобной той, что отметила ведьму, на Альбе не было. Милея всегда была выдумщицей, но такого я от нее не ожидала», — Мора покачала головой. «Никак не ожидала. Проглядела». «Может быть, просто не стоит удерживать людей возле себя силой?» — спросил Марис. «Ты о себе сновидец? Никто тебя силой не держал». Я попросила, ты согласился. Даже торговаться не стал. А потом решил меня одурачить. Я не люблю, когда меня обманывают. Всем известно, что круг не торгуется. А кто-то пробовал?» Подняла бровь Мора. Ведь мы тоже люди, с нами можно говорить. Но ты почему-то решил, что сбежать будет достойнее». Марис нахмурился. «Забудь об этом, сновидец», — махнула рукой Мора. «Твой долг перед кругом закрыт». «Отведите меня только к Милее и идите своей дорогой». «Ты хочешь мести?» «Кому мне мстить, сновидец?» «Милее!» «Она все, что осталось от моего круга, и я хочу вернуть ее домой». «Почему ты просто не отпустишь ее?» — вмешался Сергас. «Она ведь уже не в первый раз бегает. «Как отпустить беззащитное создание в мир, который ему не рад? Она наивна, как дитя малое, и даже заклятие толком сплести не может». Не говоря уже о ее болезни. Судя по тому, что произошло, сказал Марис, не такая уж она и беззащитная. Это все моя вина. Нужно было подумать, что ваш приход может взбудоражить ее. Но меня саму слишком воодушевило ваше появление, сновидец, и я потеряла бдительность. Старший такое непозволительно, иначе страдает весь круг. Мора скосила глаза в сторону, и по ее лицу пробежала тень. Все равно не стоило удерживать ее. «Какими бы благими ни были твои намерения», — покачал головой Марис. «Никогда из этого не выходит ничего хорошего». «Я обещала моей матери, что буду заботиться о Милее. Мать очень любила ее». «Это она выкрала Милею у ее родителей». «Выкрала?» Рови Моры удивленно приподнялись. Марис растерянно посмотрел на Сергоса, на оторопевшую Альбу, перевел взгляд обратно на ведьму. «Милея так сказала». Ну, если ей так нравится, то пускай так и думает. Милее подкидышь. Моя мать нашла ее на пороге нашего дома, голодную и холодную. Сначала она подумала, что ребенок потерялся. Милее было тогда года четыре, таких обычно не подкидывают. Мать обошла соседние поселения, поспрашивала людей, но следов ее родителей так и не нашла. Может, конечно, с ними что случилось в дороге, и ребенок вправду потерялся? но я все же думаю, что они просто избавились от нее. Дитя с подучей и так боятся, как огня. А тут еще и отмеченное даром. Слабым, не слабым, неважно. Мало кто потянет такую ношу». Сергос заметил, что Мари сжал кулаки, а желлаки на его лице задвигались. «Мать оставила ее в круге», — продолжила Мора. «Растила, как родную дочь, и все было хорошо. Потом родилась я, и милее стала ревновать». Она начала порываться сбежать еще тогда, но мать всегда ее останавливала. Потом я выросла, мать умерла, а меня выбрали старший. Мелея все продолжала убегать, и теперь уже я ее отлавливала. Последний раз она сбежала вслед за мимо проходившим Министрелем. Я с дуру пустила его на ночлег, он пел красивые песни и был очень любвеобилен ко всем нам. В круге это нормально. Мы делимся мужчинами но Милея воспылала к нему нежными чувствами и вознамерилась идти за ним на край света. «А он что?» — спросил Сергас и, едва договорив, понял, какую глупость сморозил. «А он спал со всеми нами по очереди. Как думаешь, сильно бы он обрадовался ее любви?» Альба покраснела. Сергас тоже почувствовал себя очень неловко. «Отведите меня к ней!» Мора с усилием поднялась. Растрепавшаяся коса соскользнула с плеча, В смоляных волосах блеснуло серебро, хотя Серга смог поклясться, что всего пару мгновений назад этой седины не было. «Мне надо забрать ее домой». Мелия пришла в себя и теперь сидела под деревом, уставившись в одну точку. Увидев Мору, она сначала изменилась в лице, а потом зарыдала в голос и кинулась к ней в ноги. Ты и Лидис поблизости, видно, не наблюдалось «Мор, Мора, ты жива!» «Я так рада, что ты жива! Не знаю, что на меня нашло! Не знаю, что это было!» Все прочитала и причитала Милея, вцепившись в юбку Мора. «А где Кара? Где Сола?» «Они мертвы, милее, очень устало произнесла Мора. «Встань, прошу тебя!» Глаза милее стали огромными, губы задрожали. «Мора, я не хотела! Клянусь, Мора, я этого не хотела!» Марис презрительно скривился. Сергос его очень хорошо понимал. Милея, встань. Вставай и пошли домой». «Я не хотела Мора, правда?» Марис не выдержал. «Давайте вы потом выясните, кто чего хотел. Посмотришь в их мертвые глаза, и тогда скажешь, что не хотела. Тошно слушать». «Сновидец», — осадила его Мора. Заплаканная Милея уставилась на Мариса. «Я...» «Да мне все равно», — прервал ее стенания Марис. «Где Тэй и Лидис?» «Они ушли. Я как раз очнулась, когда они уходили». Мальчик долго уговаривал, а девочка сопротивлялась, говорила, что никуда не нужно идти. Но в конце концов они ушли. «Опять? Что за чушь?» Марис осмотрелся по сторонам. «Тэй! Лидис!» — окликнул он. «Тэй, чтоб тебя! Где вы?» «Марис...» — Альба тронула его за предплечье. «Она не врет». Они правда ушли. «Да с чего бы вдруг? Я сказал им ждать здесь». «А они решили не ждать», — развел руками Сергас. «Надо их найти», — вспыхнул Марис. «Мне кажется, не надо», — покачала головой Альба. «Больше не надо». «Да как так не надо-то?» «Просто не надо, и все», — сказал Сергас. «Ты сам недавно говорил, что нельзя никого удерживать силой». «Но это другое». «Ровно то же самое». Да как они будут одни? У них же даже медика нет на кусок хлеба. Тут Марис тронул пояс, где обычно носил кошель и осекся. Чтоб тебя! разразился он. Вот гаденыш, мелкий! А я еще думаю, чего это он обниматься полез? А он кошелек у меня стащил. Точно стащил! До этого он на месте висел. Ну, протянул Сергас. Зато теперь мы можем не волноваться, что им придется голодать. Марис только потрясенно покачал головой. Нам пора, подала голос Мора. Она держала под руку Милею, так и не переставшую рыдать и каяться, но, наконец, поднявшуюся с колен. Попрощаемся здесь. Может вас проводить до дома? Зачем-то спросил Сергас. Мора покачала головой. Прощайте, сказала она, и, увлекая за собой Милею, нетвердой походкой зашагала прочь. Я не хотела, не хотела продолжала бубнить милее. «Она и правда не хотела», — тихонько сказала Альба им вслед и нахмурилась. Мора ее услышала. «Знаю», — бросила она, не оборачиваясь. Когда ведьмы скрылись из виду, Альба, Марис и Сергос еще долго молчали, погруженные каждый в свои мысли. «Марис», — нарушила тишину Альба, «я так и не поблагодарила тебя». «Пустяки, воробушек», — отмахнулся он. Спасибо. Все же продолжила Альба, глядя Марису в глаза. Да, спасибо, друг, подхватил Сергас. Марис вздохнул, хлопнул Сергаса по плечу и кивнул Альбе. Давайте выдвигаться, подобрался он. Надо вернуться к реке, а там разберемся.